странное место под названием гимназия, или как я просидел полдня в сумке. Здание было большим, огромным. Вообще-то я всегда считал, что наш дом большой, но гимназия превзошла все, что я когда-либо видел. Конечно, видел я не очень много, но все таки вау. Гигантский дом белого цвета с большой дверью и величественной башней настоящий замок сильное впечатление неужели так выглядят все школы мне даже стало немного не по себе и пришлось сдерживаться чтобы не прыгнуть к кири на руки возьми себя в лапы уинстон сурово прошипел я себе ведь ты же хотел произвести впечатление на здешних вредных коз но ничего не получится Если у тебя будет вид трусливого котишки, Ну-ка, Уинстон, где твоя породистая осанка? Набравшись решимости, я выпрямил спину и соскочил с руки Киры прямо под ноги другой девочки, которая тоже подходила к школе. Привет, Кира. Ты что, принесла в школу кошку? Привет, Эмилия. Нет, это собака. Что? Девочка растерянно посмотрела на Киру. Послушай, Эмилия, я пошутила. Конечно, это кот. Посмотри на него. Уинстон вообще-то очень породистый кот. Девочка тряхнула светлыми кудряшками. Кира, в Шкоду нельзя приносить животных. У вас в России, может, и можно, а у нас в Германии нельзя. Это точно. Что ты знаешь про Россию? Сухо возразила Кира. И снова, взяв меня на руки, стала подниматься по ступенькам к двери школы. Эй, почему у неё внезапно испортилось настроение? Только что она была весёлая, а теперь я просто носом чую, что она огорчилась. Очень странно. Возможно, Эмилия тоже принадлежала к числу коз, и поэтому при виде неё Кира сразу занервничала. Внутри школы я увидел невероятно много детей. Конечно, я этого ожидал. Но чтобы такие орды? Там была страшная толчья, и главное, я чуть не оглох от шума. В какой-то момент я даже испугался, что у меня лопнут мои чудесные чуткие ушки. И мне впервые пришло в голову, что моя затея, пожалуй, была не слишком разумной но не успел я поразмыслить над этим как вдруг раздался пронзительный звон у меня даже шорстко на спине встала дыбом что это могло быть сигнал тревоги если да то какая опасность нам грозила кира крепче прижала меня к себе пошли уинстон сейчас начнется урок Она наклонилась и вытащив из сумки пару книжек, посадила меня на образовавшееся место и осторожно застегнула молнию над моей головой. Эй, я больше ничего не вижу. И главное, меня больше никто не видит. Так я не произведу впечатления ни на одну козу. Я решил, что пора громко протестовать. Лаять я не мог, но когда начал шипеть и завывать, получилось тоже неплохо. Кира чуточку приоткрыла сумку и заглянула в неё. Оинстон, ты же обещал хорошо себя вести. Перестань. Я посадила тебя в сумку, чтобы тебя не выгнали. На перемене я тебя снова выпущу. Обещаю. Ладно, ей лучше знать. В конце концов, она приходит сюда каждый день. Я прекратил бунт и закрыл глаза. Вероятно, Кира понесла меня куда-то вверх по лестнице. Во всяком случае, сумка на ее плечи сильно раскачивалась. Тут я обратил внимание, что стало гораздо тише. Либо дети успокоились, либо просто сумка приглушала звуки. Сумка перестала раскачиваться, Кира остановилась, потом поставила ее на пол. Я услышал звук отодвигающихся стульев. Хлопнула дверь. Доброе утро, 7Б. Это был голос явно взрослой женщины. Доброе утро, фрау Ветштейн», — ответил дружный хор. Садитесь. Снова задвигались стулья. Один стул был близко от меня. Я почувствовал толчок. Сумка покачнулась. Помогите. Надеюсь, Кира про меня не забыла. На прошлом уроке мы изучали косвенную речь и сослагательное наклонение. Кира Объясни нам, пожалуйста, когда мы используем сослагательное наклонение. Хира откашлялась, она нервничала. Я это чувствовал. Например, когда представляем себе что-то невозможное или желаем этого. Очень хорошо. Леония, пожалуйста, приведи пример. Ш -ш -ш, мяу. Леони, главная коза. Мне захотелось немедленно выпрыгнуть из сумки и задать ей жару. Но я дал честное кошачье слово, что буду прилично себя вести. Поэтому снова взял себя в лапы и лишь тихонько зашипел. Хорошо, фрау Вестштейн, если бы у Киры были деньги, она бы прилично одевалась. Весь класс громко захохотал. Мяу. Ур, какое бесстыдство!» И я не имею права вмешаться. Я был готов вырвать на себе шорстку. Тише, дети, успокойтесь, рассердилась фрау Ветштейн, бесполезно. Класс захохотал еще громче. Молча сидела только Кира. Раздался громкий стук. Кажется, учительница стукнула ладонью по столу. Леони Вехерт, что это такое? Чтобы я больше не слышала от тебя таких слов. Нехорошо так относиться к своим одноклассникам. Извините, Фрау, ведь просто этот пример первым пришел мне в голову. Невинным тоном ответила подлая Леония. Извинись не передо мной, а перед Кирой, потребовала учительница. Ой, извини меня, Кира. Я больше не буду. По ее голосу было ясно, что она угала. Уж чему-чему я, домашний кот, научился за эти годы, так это понимать настроение человека. К сожалению, люди часто говорят не то, что думают, либо не говорят то, что думают. Но голос почти всегда выдает лицемера. Так что я сразу понял, что Леония еще не раз собиралась зло подшутить над Кирой. Арок тянулся, и тянулся. Я уже задрёмывал, когда вдруг снова прозвучал пронзительный звонок. Я обрадовался, что наконец-то выберусь из этой душной сумки. И действительно, Кира расстегнула молнию. Ну, Уинстон, сейчас у нас урок биологии у господина Приториуса. Он очень добрый. и Я уже придумала суперскую историю, почему мне пришлось взять тебя в школу. Скучно сидеть в сумке, верно? Она погладила меня по голове, еще шире раскрыла сумку и вытащила меня оттуда. Наконец-то свобода. Мяу. «Эге, круто. Как она тут оказалась? Мальчишка в больших очках присел на корточке рядом с нами. Это кот Уинстон. Он живет у меня. Я решила принести его в школу. Ведь мы как раз сейчас проходим подходящую тему. Да? По биологии? Ясное дело, по биологии, Убежденно заявила Кира. Мальчишка почесал в затылке. Ну, ведь сейчас у нас беспозвоночные, ну, дождевые черви и все такое. Не понимаю, какое отношение эта кошка имеет к дождевым червям. Том, подожди немного. Скоро узнаешь. Что он узнает? В разговор Киры с Томом вмешался знакомый голос. Леония. До этого я только слышал, как она пускала свой яд. Наконец, я её увидел. Ростом она была почти такая же, как Кира. Волосы чуть короче, слегка волнистые. Увидев меня, она раскрыла рот от удивления. Эй, это твоя кошка? Да, моя кивнула Кира. Точнее, мой. Уинстон очень породистый кот. Я решила показать сегодня классу, что бывает и очень подвижные позвоночные. Породистый кот. Хе, откуда он у тебя? Может, ты украла его где-нибудь? Мяу. Одним прыжком я вскочил на стол возле Киры и гордо вскинул голову. Отсюда с возвышения Я увидел, что мы находились в большой комнате, где стояли маленькие столы и стулья. Значит, так выглядит комната, где дети учатся читать и писать. Интересно. О, привет. Ты откуда тут взялся? В это мгновение в класс вошел взрослый человек. Доброе утро, господин Преториус! — забормотала Кира. Это Уинстон. Я принесла его в школу, чтобы показать, что не только дождевые черви бывают очень подвижными, она робко улыбнулась. Учитель усмехнулся. Я не слишком разбираюсь в дождевых червях и биологии, но даже для моих кошачьих ушей такое объяснение показалось слишком нелепым. Я понадеялся, что господин Приториус проглотит его и оставит меня в классе. Ну, а Леонию я не очень-то поразил. Пожалуй, надо прибавить газу. Ну, Кира, твоя идея несколько своеобразна, но неплохая. Пожалуй, после последнего теста ваш класс заслужил урок с живым наглядным пособием. Что? Я наглядное пособие? Нет. Я, Уинстон Черчилль, а никакое ненаглядное пособие. Кира, выйди сюда со своей кошкой. Кира почесала меня за ухом и наклонилась ко мне. Вот видишь, шепнула она. Я же говорила, что Приториус очень приятный. Она вышла со мной вперед и посадила меня на учительский стол. Спасибо, Кира. Итак, дорогие учащиеся седьмого б Мы несколько уроков говорили с вами о беспозвоночных животных. Сегодня Кира принесла нам позвоночное животное свою кошку. Прекрасный экземпляр. Кира, ты расскажешь нам что-нибудь о своем маленьком друге? Кира кивнула. Да. итак, это уинстон Черчилль. Он короткошерстный британец. Как можно судить по названию породы? Она происходит из Англии и выведена была больше ста лет назад. Уинстон очень породистый. Не хвастайся, крикнула Леония. Вот именно, поддержала ее девочка, с которой мы встретились утром возле школы. Эмилия, или как там ее звали. Вероятно, она из фан-клуба Леонии. Потом вмешался мальчишка в очках. А мне очень интересно. Круто, что у нас в классе есть Уинстон. Я люблю кошек. Да, Том. Я тоже люблю. Поддержал его господин Преториус. И раз уж у нас сегодня такая тема, я хочу вас спросить. Знает ли кто-нибудь, когда кошки стали домашними животными? Молчание. Даже вреднющая Лионея не смогла ничего ответить. Кошки живут в доме человека приблизительно тысяч лет, сообщил Приториус. Долгий срок, верно? Что ж, он прав. Я не слишком разбираюсь в человеческом времени, но тысяч лет звучит солидно. Через тысяч лет я буду уже сидеть в кошачьем раю на облачке. Древнейшим находкам, костям предков современных кошек 30 млн лет. У твоего Уинстона богатая и древняя история, даже весьма древняя, продолжал Приториус. Можно мы его погладим? спросила какая-то девочка. Ой, пожалуйста, Кира, можно мы тоже? подхватили другие ученики. Кира кивнула. Конечно, но только один разок и по очереди. А то Уинстон испугается!» Тут же образовалась очередь из любопытных мальчишек и девчонок. Мор обычно я не позволяю себя гладить кому ни попадя, но если благодаря этому Кира найдёт себе новых друзей, я потерплю. И действительно, Кира выглядела так, как будто подросла с начала урока на несколько сантиметров. Класс. Мой план сработал. Я терпеливо сидел на столе, пока меня по очереди гладили чужие руки. Вдруг передо мной оказалась Леония и тоже протянула ко мне руку. Мне стало ужасно неприятно. Я не представлял себе, чтобы она могла погладить меня с любовью. Короткий взгляд на ее лицо, и я понял, что ее ужасно злило внимание, которое досталось Кире. Ну ладно, Пускай и она погладит меня. Что она может сейчас придумать? Какую гадость? Но едва Леония до меня дотронулась, как тут же отдернула руку, словно ее ударила током, и начала кашлять. Помогите! притворно застонала она. Помогите, я не могу дышать, мне не хватает воздуха. Она сделала шаг назад, и упала на руки удивленному учителю. Боже мой, быстрее, Кира, убери кошку, воскликнул он. Я боюсь, что у Леони аллергический шок. Скорее. Кира не сразу пришла в себя после испуга, потом схватила меня и бегом бросилась к своему столу. Через секунду я уже опять сидел в темной сумке. «Еще неизвестно, у кого был аллергический шок. Покалывание в кончике моего хвоста ясно давало понять, что Леония притворялась, и у нее вовсе не было шока. А мой кончик хвоста никогда не ошибается.